Письмо 228. Организационному комитету 18 Международного мирного конгресса. Перевод с французского. 1909 год. Июля 15-го, 25-го. Ясная поляна. Председателю 18-го мирного конгресса. Стокгольм. Господин председатель, вопрос, который подлежит обсуждению конгресса, чрезвычайно важен и интересует меня в течение уже многих лет. Я постараюсь воспользоваться честью, которую мне оказали моим избранием, изложив то, что я имею сказать по данному вопросу перед столь исключительной аудиторией, как та, которая соберется на Конгрессе. Если силы мне позволят, я сделаю все возможное, чтобы прибыть в Стокгольм к назначенному сроку, примечание первое. Если же нет, я пришлю вам то, что хотел бы сказать, в надежде, что члены Конгресса пожелают ознакомиться с моим мнением. Примечание первое. Примите, милостивый государь, уверение в моем совершенном уважении. Примечание. В июле 1909 года президент 18-го Международного мирного конгресса прислал Толстому письмо об его избрании членом конгресса, который должен был состояться в Стокгольме в августе. Толстой принял предложение и начал готовить доклад, законченный в основном к 30 июля, смотри том 38 -й. Согласие Толстого приехать в Стокгольм вызвало оживленные отклики в мировой печати. В то же время в печати появились сведения о резко-антимилитаристском характере доклада. Решением Толстого принять участие в Конгрессе была недовольна Софья Андреевна Толстая, опасаясь за его здоровье. Но 4 августа пришло сообщение, что из-за забастовки рабочих в Швеции Конгресс откладывается на 1910 год. Однако высказывались предположения, что главная причина перенесения срока Конгресса — опасения, вызванные приездом Толстого и антимилитаристским содержанием его доклада. «Я думаю, — говорил Толстой нескромно с моей стороны, — что в отложении Конгресса играли роль не одни забастовки рабочих в Швеции, а и то, что я собирался приехать, и мое письмо к ним, и статья газеты «Интервью Спира» в русском слове. Речь идет об «Интервью Спира» — У Льва Николаевича Толстого «Русское слово» номер 177 от 2 августа 1909 года о поездке Толстого в Стокгольм. Побоялись приезда. Как нам быть с ним, Толстым? Прогнать нельзя, и отложили Конгресс. Смотри яснополянские записки, книгу четвертую, страницу тридцатую. В 1910 году, получив вновь приглашение на Конгресс, Толстой ответил отказом. Смотри том 82, письмо 58. Конец примечания. Страница 668 -я.